сосредоточенно разбирая боковые части лабиринта и аккуратно складывая их в кучки, Джулиан ответил, «Я ввел в заблуждение Энди и Нэн». Тогда это было проще, чем пускаться в какие-то объяснения. Они все спрашивали меня, не поссорились ли мы, и другие об этом спрашивали после того, как она не вернулась, ввели в заблуждение. «Значит, вы не обручились с ней?» Джулиан мельком глянул в сторону Саманты, которая собирала корм для собак и тихо сказал, нет я сделал ей предложение но она мне отказала то есть ваши чувства не пользовались взаимностью спросил ханкин наверное нет раз она не согласилась выйти за меня замуж Саманта приблизилась к ним таща за собой большой джутовый мешок и набив карманы угощением для щенков она вошла в игровой отсек и заметив что Джулиан сражается с какой то деталью лабиринта сказала погоди джули давай я помогу тебе с разборкой Он сказал, спасибо, я справлюсь. Не болтай ерунды. Я же сильнее тебя. В умелых руках Саманта лабиринт быстро разделился на составные части. Джулиан стоял рядом и смущенно наблюдал за ее действиями. — А когда конкретно вы сделали предложение? — спросила Линли. Саманта быстро повернула голову к своему кузену. И так же быстро отвернулась. Девушка принялась старательно прятать собачьи галеты под укромным уголком отсека в понедельник вечером. Накануне того дня, когда Николь отправилась в поход, Джулиан поспешно вернулся к своей работе. Обращаясь к лабиринту, а не к полицейским, он произнес, «Я понимаю, как это выглядит. Я делаю предложение, она отказывает мне, а потом умирает». «Ну да, да. Я прекрасно понимаю, какой тут можно сделать вывод. Только я не убивал ее». Опустив голову, он широко раскрыл глаза, словно таким образом мог удержать них слезы, и отрывисто добавил «Я любил ее». «Много лет. Я любил ее». Щенки радостно прыгали вокруг застывшей в дальнем конце отсека Саманты. Казалось, она хочет подойти к кузену, но не может сдвинуться с места. «Вы знали, где она будет в тот вечер?» — спросил Ханкин. «В тот вечер, когда ее убили». Я звонил ей накануне утром, и мы договорились встретиться в среду вечером, но больше она мне ничего не сказала. «Даже о том, что собирается в поход...» Она вообще не упоминала, что собирается уходить куда-то. В тот день перед походом ей звонили еще несколько раз. Сообщил ему Линли. Два раза звонила женщина. Возможно, это были две разные женщины. И еще звонил какой-то мужчина. Никто из них не представился матери, Николь. Вы не догадываетесь, кому было нужно поговорить с ней? Джулиан никак не отреагировал на упоминание о том, что одним из звонивших был мужчина, понятия не имею. «Это мог быть кто угодно». Она пользовалась большой популярностью, — сказала Саманта из своего конца отсека. Ее здесь постоянно окружали люди, кроме того, ей постоянно названивали друзья-студенты. По-моему, они начинали доставать ее, как только она приезжала из университета. — Из университета? — переспросил Ханкин. Джулиан уточнил, что Николь недавно закончил очередной курс юридического факультета и добавил «в Лондоне». когда его спросили, где именно она училась. А летом она работала здесь у одного парня, уилла Апмана. У него своя адвокатская контора в бакстоне Ее отец попросил его взять Николь под крыло, поскольку Апман сотрудничает с Холлом. Я думаю, Энди рассчитывал, что после окончания учебы она будет работать у Апмана в Дербишире. Это было важно для ее родителей? — спросил Ханкин. — Это было важно для всех нас, — ответил Джулиан. Линли усомнился, что кузина Джулиана разделяла такое мнение. Он мельком глянул в ее сторону. Она была очень занята тем, что прятала собачьи галеты в потайные места».